И верно. Раз дал машину, он ведь не отдал бы машину, если бы не думал дать комнату. Правильно я рассуждаю, Ванюшка? <свят> правильно. Он Спиридонов хоть и сердитый, а хитрый. Он У, какой хитрый. Вот думает он, дам Ванюшке Чепрасову машину, а потом и комнату, коль он женился. Ты не обращай внимания, он только кажется сердитым этот спиридон. <свят> и верно, хитрый. <свят> Там думает машину, а потом и комнату. Ох, и хитрый он этот Спиридонов. <свят> Перед тем, как пойти в гараж, Ванюшка забегает на почту, чтобы послать заказное письмо. Это очень важное, серьезное письмо, которое он писал так долго, что успел даже выучить наизусть дорогие мама и папа сообщаю вам что получил новую машину марка газ 51 выпуск этого года теперь меня будут посылать на длинные перегоны на спидометре всего 23 километра теперь сообщаю следующее в нашем гараже работает учетчицей анна перегудова Фигура она схожа С Лизой Власовой. А лицом с тобой, мама. Да и по характеру тоже. Посылаю вам ее фотокарточку. Так что я жду вашего решения насчет женитьбы. Девушка, она хорошая. А я теперь получил новую машину. И жить нам можно неплохо. Ваш сын Иван Чепрасов. Ванюшка дважды повторяет фразу «Жду вашего решения насчет женитьбы». Лицо у него делается хитрым. Он страшно доволен этой фразой, так как написать, что уже расписался, не решился. Потом Ванюшка выбегает на улицу. Над ним солнце, под ногами расистая трава, в легких сосновый воздух. Солидным, решительным шагом Ванюшка входит в гараж. Широко расставив ноги, Ванюшка стоит посреди гаража. Стоит прочно, устойчиво, словно его прикрутили к бетонному полу. Кажется, что он говорит спокойно, почти по слогам. И прямо, почти вызывающе смотрит в глаза Спиридонову. Таким солидолом машину шприцевать не буду. Слышите? Слышу. Возле них молча, выжидательно стоит пожилой усатый шофер, А чуть поодаль сложив руки на груди, Валька Скаткова. Значит, не будешь шприцевать. Не буду. Ну хорошо. Хорошо, хорошо. Спиридонов не знает, что еще сказать. Мучительно ищет нужные слова, но, видимо, не находит, и от этого окончательно теряет самообладание. Это забразие. Нахальство! Странно слышать этот крик в сдержанной, приглушенной тишине гаража, в котором люди привыкли работать и ходить уверенно, спокойно. Спиридонов, вероятно, чувствует это, по выражению лиц пожилого шофера и вальки. Он хочет закричать еще раз, но голос его срывается от волнения. Ждите к машине, Чепрасов. Дайте тугоплавки солидол. За весь разговор он только один раз украдкой Оглянулся на машину. Она стоит в трех метрах позади, тихая, но властная, так как ей нужен тугоплавкой солидол. За самый кончик, за тонкий, ускользающий кончик, ванюшка ловит нить промелькнувшей мысли и немедленно выкладывает ее с Машина государственная. Я прошу солидола для нее. Это значит, солидол нужен не мне, а машине. И значит государству, понимаете? Я для государства прошу, поймите. Ванюшка произносит эти слова веско, и мысль, наверное, тоже удачная, так как Спиридонов, с шумом выдохнув воздух, отшатывается от Ванюшки. Проходит еще несколько секунд, и Спиридонов вновь приходит в себя. Теперь перед Ванюшкой стоит обычный Спиридонов, суховатый, подтянутый. Голос у него басовитый, движения четкие, сдержанные. Вы правильно сказали, чепрасов. Машина государственная. Да, теперь это тот человек, который дал Ванюшке машину, принял его на работу и который мог одним росчерком пера осчастливить его и Анку, дать квартиру передонов. Правильно. Машина государственная. В связи с этим... Прошу вас, товарищ Чепрасов, сдать машину Зорину. Я отстраняю вас от обязанностей. После этих слов Спиридонов поворачивается к Ванюшке спиной. Ванюшка молчит, молчит секунду, вторую, третью. Так сдавайте машину, Чепрасов. что же вы? Времени ждет! По лицу Ванюшки бродит задумчивая, мечтательная улыбка, Слоном он вспомнил о чем то радостном, незабвенном. Сморщив нос, он коротко вздыхает, как вздыхает ребенок, когда ему покупают новую, давно обещанную игрушку. Что такое? Машину у меня отнять нельзя. Это моя машина. Теперь у меня машину отнять нельзя. Нет такого человека, который мог бы взять ее. Теперь она моя. Работаем мы с ней. Ванюшка бережно щепоткой крупных пальцев вынимает из кармана заводной ключ в аккуратном клеенчатом футлярчике, который сшила ему Анка. На вытянутой руке подносит его к глазам Спиридонова. Вот он ключ. Никому. Вы слышите? И тут в разговор неожиданно вмешивается Валька Скаткова и пожилой усатый шофер Зорин, которому надо принимать у Ванюшки машину.